Глава 23. третья. Косара. По счастью, сейчас дом виллы стоял обеими гигантскими куриными ногами недалеко от входа в ботанический сад, прямо над кованными воротами. Похоже, вилла ждала гостей. Косара нетерпеливо стучала в дверь. Она совсем запыхалась, на волосах выросла снежная шапка. В конце пути за ней увязался караконджул — поэтому она постоянно оглядывалась мечтая чтобы вила поскорее открыла ей однако старая ведьма не торопилась вила Вскричала косара и ударила кулаком по дубовой створке вила когда дверь наконец отворилась косара чуть ли не ввалилась внутрь приподняв брови вила стояла на пороге ее наряд весьма походил на наряд косары Только вместо джемпера поверх ночной рубашки на старухе был один из ее фирменных, совершенно безвкусных шерстяных кафтанов, расшитый золотыми колокольчиками и сосенками. «Добрый вечер», — любезно сказала Вилла. «Не хочешь зайти на чашечку чая?» «Это все из-за тебя, не так ли?» — подумала косара, глядя как та, вежливо улыбается. «Все из-за тебя, и поэтому ты вся такая милая» пытаешься пустить мне пыль в глаза. Беда была в том, что косара прекрасно знала, вилла ни с кем не вела себя мило просто так. «Больше всего на свете хочу», процедила косара сквозь стиснутые зубы и последовала за вилой. Ромашкая железница, крапива, тимьян», спросила вилла, перебирая пучки сохнущих трав под потолком. «Все равно», ответила косара, «Вилла, что происходит?» «М?» Вилла возилась у очага и на косару не смотрела. Небо раскололось. Монстры напали на город. «Будто бы ты видишь это в первый раз». «Ну, знаешь ли...» Косара старалась не заорать. «Такое и впрямь в первый раз. Ни у кого не было времени подготовиться. Я только что прошагала полгорода, и знаешь...» Пьяницы мирно спят по канавам и ни о чем себе не ведают. В снегу застревают повозки, а внутри отсиживаются люди, которые либо замерзнут насмерть, либо пойдут на корм чудовищам. Вот и помогла бы этим людям. Косара не то чтобы не пыталась. Пьяница набудила, вливая им в рот специальное зелье, сваренное как раз для таких случаев. Сугробы, в которых застревали повозки, — Она растапливала метким огненным шаром. Правда, из-за ее новых пальцев, которыми она еще не привыкла колдовать, шары не получались с первого раза. Но она хотя бы попрактиковалась. Наконец-то она поняла, как складывать пальцы правильно, чтобы щелкать. Но что могла одна ведьма в таком большом городе, как Черноград? «Я старалась изо всех сил», — рявкнула Косара. «Ты знала, что так случится?» «Магия всегда сопряжена с риском». вила налила две чашки чая и пододвинула одну к Касаре. вила Касара говорила спокойно, но внутренне злилась все сильнее из-за каждого ответа не по существу. «Мне нужно знать правду. Я знаю, ты мне многого не рассказываешь. После того, что показали мне тени... Я это окончательно поняла. Вилла едва заметно вздрогнула, однако немедленно скрыла это, притворившись, что потягивает свой чай. «Пожалуйста», — взмолилась Касара, «я не знаю, как быть. Я не смогу все исправить, не зная, что мне противостоит». вила вздохнула. Внезапно она как никогда сильно осунулась и показалась еще дряхлее, с этими ее седыми волосами и усталым мрачным лицом. «Глупая ты, девочка. Что бы ты ни делала, этого уже не исправить. Мы все наделали слишком много ошибок. Знаешь, в чем главная проблема, ведьм? В чем? Мы всегда думаем, что мы самые умные. Я не понимаю». Возвращая Мартиняка назад в царство чудовищ, я знала, что все может к этому прийти. Барьер между нашими мирами и так был хрупок. Но мы просто должны были рискнуть, не правда ли? Либо рискнуть, либо встретить темные дни без единого петушка. Итак, если бы София не призвала Мартиняка, нет смысла искать, кто больше всех виноват. Мы все вместе в это впутались. И перепутались точно свиные кишки. София не призвала бы мратеняка, если бы сперва ты не расшатала барьер. Ты не расшатала бы барьер, если бы я лучше защищала тебя, молодую, от змея. А змей? Змей — результат ошибки, которая произошла задолго до твоего рождения». Косара открыла рот, чтобы задать вопрос, но вилла прервала ее новым вздохом. «Расскажу тебе все. Теперь-то от этого никуда не деться, так ведь?» Однако, — фыркнула она, встав со своего места, — «такие истории нужно не за чаем рассказывать». Она рылась в шкафу, пока не нашла пыльную бутылку с прозрачной жидкостью. «Что это?» Спросила косара, глядя, как старая ведьма разливает напиток по двум крошечным рюмкам. «Водка! Импортная!» — покосилась на этикетку вилла. «Кажется, осталась после развода». Она протянула косаре одну рюмку и чокнулась с ней. «Да проживем мы еще сто лет!» И осушила емкость в один глоток. «Косара тоже выпила». Ее глаза наполнились слезами, и она едва не закашлялась. Неважно, что за заморское пойло это было, а горло оно обжигало не хуже домашней ракии. Что ж, Вилла снова села. «Я расскажу тебе эту историю, но ты взамен пообещаешь не перебивать». «Вилла, я правда не думаю, что у нас есть время на...» «Я расскажу тебе историю», — настаивала Вилла я ручаюсь, она тебе понравится. «Ладно», — нетерпеливо сказала Косара, все еще не понимая, почему Вила так спокойна. Неужто ее настигла старческое слабоумие? Только не это. Ведь если и впрямь оно, то Косаре придется разбираться совсем в одиночку, и тогда городу действительно хана. «Ладно, говорю». — повторила Касара, — ведь вила все еще выжидающе смотрела на нее. Обещаю. вила откинулась на спинку стула. Пламя очага бросило длинные тени на ее лицо. Когда она заговорила вновь, то сделала это голосом бывалой рассказчицы, более низким, чем обычно. Давным-давно, за тридевять земель, в тридесятом царстве, как учат нас старые сказки, — Стояла одна деревушка. Была она, на первый взгляд, совсем обычной, с черепичными крышами у кирпичных домиков, с пыльными дорогами и осликами, тянущими повозки, с пшеничными полями, бахчами и садами, где произрастали прекрасные розы. И все бы ничего, да только в канун Нового года мир делал полный оборот и сталкивался с другим, тридесятым царством, так что целых двенадцать дней в деревушке гостили необычные существа. Косара хотела что-то спросить, но вилла подняла кослявый палец. «Ты обещала!» И косара согласилась. Рот на замок, пока не закончится байка дряхлой колдуньи. Однако если вилла тотчас же не перейдет к сути, косара встанет и уйдет. У нее не было времени на глупости. «Как я уже сказала, — с нажимом продолжила Вилла, — в канун Нового года в деревню всегда наведывались странные гости. Говорили они на чудном языке, зато их острые клыки говорили сами за себя. Их правитель был красивым мужчиной, носившим золотые волосы и прекрасную одежду. Однако вел он себя, как обычный бандит». Он пришел собирать дань с местных жителей, пригрозив сравнять всю деревушку с землей. «Знаю, знаю, о чем ты думаешь. Почему местным жителям было просто не перебраться в место получше? Причина проста. Это чужое царство подарило им не только полные страха дни, оно также подарило им магию, невиданные амулеты и талисманы». Свитки и книги заклинаний, за которыми люди съезжались со всего света. И была в деревне одна ведьма, и глаза ее не глядели на то, как ее народ весь год трудится, не покладая рук, чтобы отдать все заработанные гроши этому царьку. В деревне ходили слухи, что источником силы заморских гостей, ключом к их могуществу, была какая-то яблоня. Это древо якобы произрастало в саду их правителя и каждые сто лет отдавало всего одно золотое яблоко. Семена яблока каждый раз аккуратно высаживались, и тогда старое дерево умирало, а на его месте вырастало новое. К счастью для ведьмы, ей не пришлось долго ждать, и уже через год, когда яблоня готовилась родить свое яблоко, она пробралась в тот самый сад». У тебя на лице написано сотня вопросов. И, честно говоря, если бы я стала на них отвечать, не упуская ни единой детали, то не управилась бы и до завтра. Итак, ведьма пробралась на торговое судно, переплыла кишащее монстрами море, исходила густые леса, где у корней таились рогатые звери, а в кронах гнездились вещи и птицы». И когда она наконец добралась до дворца, то прикинулась самой обыкновенной кухаркой, ведь она знала, что порой в самую простую ложь верится охотнее всего. Как бы там ни было, скоро она нашла яблоню, ту, что выросла выше самой высокой башни, листья этого дерева затерялись в облаках. Ведьма знала: сперва нужно ублажить древо, чтобы получить в дар его плоды, так что она как заправская колдунья в первый же день принесла ему кровавую жертву. Она напоила корни яблони петушиной кровью, и мать сыра земля напилась того же. Прогневалась древо, отходила ее своими ветками, разбередила почву под ее ногами. Ведьма быстро смекнула, в чем был ее промах, и на другой день отдала яблоне свое золотое кольцо, спрятав его в дупле. Древо приласкало ее своими листьями. Но для третьего дня ведьме пришлось придумать нечто поистине изощренное, иначе она бы просто не успела запасть в сердце древу. Ведьма обрезала свои косы, черные как ночь, и длиной до земли, и сплела из них сотню маленьких ленточек, чтобы повязать их на ветве яблони. Однако на третий день некто ее опередил. ветви уже были украшены сотней золотых колокольчиков, что позвякивали на ветру, когда ведьма явилась в тот сад. Прислонившись к стволу яблони, ведьму ждал юноша, чьи волосы были такими же золотыми, как и колокольчики. «Я все думал, кто же это пробрался сюда и пытался ухаживать за моим деревом», — сказал он. «Кто ты, девочка?» Ведьма знала, что нельзя беседовать с незнакомцами, которые держат кинжал у бедра. Она убежала. На следующий день она вернулась к дереву пораньше, прячась в высокой траве. Она была уверена, что больше не встретит его. Но когда она уже привязывала к ветке с колокольчиками первую ленту, сзади к ней протянулись руки и схватили ее за запястье. Она пыталась бороться, но незнакомец держал крепко. «Постой же!» — шепнул он ей на ухо. «Я просто хочу поговорить!» Он подвел ее к укрытому в тени древа столу, угостил сочными фруктами и сладкими винами. Долго шел между ними разговор. Он узнал ее историю, а она его. Он сказал ей, что он был царевич, сын правителя этого царства, младший из трех братьев но старший для единственной сестры. Больше всех он страшился именно братьев-царевичей, все гадая, какой из них глупее да жесткосерднее другого. Он желал получить золотое яблоко, чтобы с ним заявить свое право на престол. И если ведьма, которую так полюбила его яблоня, будет столь великодушна, то она отдаст ему желаемое. Встреться они не тогда, а сейчас — Уже седовласая ведьма никогда бы не обманулась его нежной улыбкой и ласковыми словами. Но в ту пору ведьма была молода, и ее юное сердце было таким легковерным. Все дни, вплоть до 12-го после кануна Нового года, они встречались у древа, угощались вином и беседовали. Братья царевича тоже приходили к дереву, оставляя не только следы своих сапог, но и подарки для яблони. Та даров не принимала. Стало ясно, что древо намеревалось выбрать между царевичем и ведьмой. Наконец, на двенадцатый день, подняв за здоровье друг друга бокалы клубничного вина, они услышали громкий стук, и на стол между ними упало круглое золотое яблоко. «Прошу, отдай мне его», — взмолился царевич, — «я обещаю» что твой народ ни в чем не будет нуждаться. Моя мать была царевной из людского рода. Мой отец был великим змеем со золотой чешуей. Я равно люблю и твой мир, и мой. «Ты обещаешь?» — спросила ведьма. «Обещаю», — сказал царевич. И она поверила ему, тогда еще не догадываясь, как легко нарушить такое вот обещание. Она дала ему яблоко, и ждала, покуда он высадит плод в сыру землю. Но царевич разломил яблоко пополам, дав сладкому соку стекать по его предплечьям и капать с локтей, а внутри плода уже были тысячи семян. И он ел их одно за другим, ел их столько, что его живот раздулся, ел с трудом, до слез и испарены на лице, а когда оставалось съесть всего одно семя, царевич уснул. Золотые пуговицы на его рубашке едва не лопались. На все это ведьма смотрела молча, все сильнее ужасаясь и жалея, что она отдала ему яблоко. Но грех было плакать из-за пролитого молока. А потому ведьма схватила последнее семя и сунула его в рот. И после она бежала, бежала... Бежала без устали до окраин своей деревушки, но даже там не собиралась останавливаться. Ведьма страшилась того, что обещали ей голодные глаза и жадные руки царевича, съевшего яблоко. Он все еще мог отобрать у нее последнее семя. Так ведьма ушла из родной деревни повидать мир. Пролетели годы. Она встретила много друзей, много любовников вернулась в свою деревушку уже не на своих двоих, а на куриных ногах ее собственной избушки. Все это время она тосковала по родным местам, а царевич, тот, верно, давно ее позабыл. В ее отсутствие деревушка сильно изменилась и стала городом, раскинувшимся в долине до самой реки. Простые кирпичные домики давно исчезли, их место заняли дома с высокими шпилями. Посреди старой бахчи высилась часовая башня. И лишь одно оставалось неизменным. После кануна Нового года целых двенадцать дней жители прилежно платили дань. И услышала ведьма, что в чужом царстве воссел новый правитель, называющий себя Змей, царь чудовищ. Дань златом или щедрыми дарами его не устраивала? Нет. Он требовал плату кровью. Но ведьма уже давно выросла из испуганной девицы, стала взрослой женщиной. Она явилась к его двору и потребовала встречи с ним. И когда их глаза встретились, ведьма узнала в нем юношу, которому она дала золотое яблоко, а он в ответ узнал ее. Снова пел он ей сладкие речи. Каялся, что не стоило ему есть яблоко, слишком уж непосильную ношу оно возлагало. Его царство готово было вот-вот распасться, и царь не мог удержать его единым. Его подданные изголодались, отбились от рук. Ах, если бы только ведьма помогла ему! Вдвоем они уж точно могли бы все поправить. Ведьма же вспомнила то последнее съеденное ею семечко и решила, что во всем виновата она. Съесть 999 семян без одного оказалось недостаточно, и царство змея попросту умирало, поэтому она осталась при дворе. Вышла замуж за змея. Вдвоем они начали возрождать их царство. Некоторое время все шло хорошо. Ведьмы и змеи творили магию, снова сплетая царство чудовищ воедино. Но вскоре она поняла, что змей уже давно не был прежним. Настроение его постоянно менялось. Сначала она пыталась его оправдать. Ах, на него так давят его подданные, груз вины, ошибки прошлого. Но вскоре от повышенных тонов он перешел к рукоприкладству. Поздними ночами ведьма варила припарки и прикладывала их к собственному израненному телу. В голове ее была мысль бежать. Ты, конечно, думаешь, вот бы она осталась и пережила царя. Под ее рукой царство чудовищ вернуло бы былую славу, и Черноград зажил бы спокойно, без всяких угроз. Но видишь ли, молоко уже пролилось. Ведьма сбежала. Однако прежде она приняла одну последнюю меру предосторожности. В ту ночь, когда она выскользнула из дворца, она украла тень змея. Несмотря на свое обещание, Касара просто не могла больше держать рот закрытым. «Тень ведь нельзя украсть, можно только...» «Верно, верно». Но ведьма же съела-то последнее яблочное семечко. Это дало ей больше сил, чем любой другой ведьме, когда-либо жившей на свете. И кроме того, она много лет переманивала тень змея на свою сторону. Как я уже сказала... Эту историю приходится рассказывать вкратце, чтобы не засидеться на всю ночь. Наконец вилла умолкла, а косара взглянула на часы, тикающие над головой старые ведьмы. «В горле что-то пересохло», — сказала вилла и тоже устремила усталые глаза к циферблату. «Выпьем еще?» «Давай», — они опрокинули еще по рюмке, что дало косаре время поразмыслить. История Виллы звучала как сказка, местами совершенно фантастическая. Но в ней явно имелась доля правды. Вилла действительно была замужем за змеем. Эта косара знала из видений теней. Их отношения действительно закончились плохо. С тех пор змей искал ведьму, достаточно сильную, чтобы заменить Виллу. Но не знал, что его первая жена была единственной в своем роде. Единственный откусивший от яблока. «Золотое яблоко — это метафора?» — спросила Касара. «Любая история полна метафор, если подумать», — отмахнулась Вилла. Касара хмыкнула. «И почему она рассчитывала на честный ответ? Почему ты никогда не рассказывала мне об этом? Прежде не было нужды». Касара прикусила губу. Нужда еще как была, когда к ней попали тени прежних невесты змея И нужда была, когда молодая Касара в него влюбилась. вила могла бы и рассказать свою историю. «В самом позднем видении я видела Светлу, твою ученицу», — сказала Касара. «Ту, что выдержала целый год брака со змеем». вила не сказала ни слова, только налила себе еще водки дрожащей рукой. «Я видела, как она сотрудничала со змеем», — продолжала Касара. Они, кажется, делали то, что пыталась сделать и я, устраняли разломы. Но когда попыталась я, ты им решительно воспротивилась. Стукнуло себя по дурной башке — это точно. Ты пыталась сделать не что-нибудь, а запечатать царство монстров, закрыть их в ловушке, в мире, который разваливается на части. Ты бы всех убила. Косара неловко поерзала на своем месте. О том, что ее магия сделает с царством чудовищ, она даже как-то не думала. В ее мыслях был только родной Черноград. Да из чего бы ей волноваться о монстрах? Они не нанесли ее родине ничего, кроме страданий. «А что пытался сделать змей?» — спросила она. «Восстановить свое царство. А что лежит за пределами его царства?» ничего. Только тьма. И она поглотит его мир при первой возможности. Косара играла со своей опустевшей рюмкой, крохотные с ее мизинец, украшенные фигурками мужчин и женщин в традиционных нарядах, без всяких там шуб и шапок. «Ты действительно забрала его тень?» — спросила косара. Хм. Вилла притворилась рассеянной. «Я имею в виду...» «Ведьма из истории, она действительно забрала его тень?» «Так и есть. Почему ты думаешь, он так отчаянно стремится красть тени у ведьм? Просто у него нет своей собственной. А без нее он не контролирует всю ту огромную силу, который разжился». Живя во дворце змея, Касара точно видела, как змея отбрасывал тень. Но вдруг она поняла что на самом деле никогда не присматривалась к его тени. Та вполне могла быть чей-то еще. «Где ты?» — косара вздохнула. «Эти игры ее утомили, но раз уж вилла настаивала, приходилось ей подыгрывать. Где ведьма спрятала ее? Там, где он никогда ее не найдет. Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце». А заяц в кованом сундуке — под зеленым дубом, что на острове Буяне в синем море-океане, закончила Касара. Она чувствовала, что ее дурят. вила всегда избегала правды, цитируя сказочки. Остров Буян был ничем иным, как старой легендой. Говоря о нем, вила просто не хотела, чтобы тень змея кто-то отыскал. Касаре пришлось признать эту идею стоящей. Вон сколько она сама успела наворотить всего лишь... «Пользуясь человеческими тенями, а что будет, если она завладеет магией царя-чудовищ?» «Итак, позволь мне уточнить, верно ли я все поняла», — сказала Касара. «Барьер между нашими мирами рушится, потому что рушится сам мир-чудовищ, ведь без магии змея его некому укрепить». «Верно. И мы ничего не можем с этим поделать, потому что змей — Сотни лет назад съел семена яблока, которые вообще-то нужно было взрастить. Действительно ли то было яблоко или что-то другое, ты мне не скажешь. — Ну, — протянула вила да. Косара заметила ее колебание. Как же надоели увертки старые ведьмы. И вот всегда так было. вила складировала знания в своей голове, точно уродливые шерстяные жилеты на полках. Она все еще считала Косару ребенком, которому не доверишь что-то важное. «Мы можем как-нибудь на это повлиять», — спросила Косара напряженным голосом. «Видишь ли, беда в том, что силу, которую он забрал, нельзя было сосредотачивать в одних руках. Она предназначалась для всех, не только для него. Семечки золотого яблока все еще где-то там, в его бурлящем нутре». И не будь он таким жадным, он бы вернул их. Как? Так же, как все возвращается обратно в сыру землю. Как только его тело будет похоронено и сгниет, в царстве чудовищ снова возродится магия. Косара глубоко вздохнула. А вот и оно, вопрос, вокруг которого они танцуют. Убить змея. «Ты считаешь, именно это мы и должны были сделать? Не просто поймать, а убить. Все иное будет ошибкой». Косара, я всего лишь старуха, беспомощно развела руками вила «Так откуда мне знать? На данный момент ты ведаешь столько же, сколько я. Вот и делай выводы». Губы косары сжались в тонкую линию. вила просто умывала руки, Постарев, она сосредоточилась лишь на себе. И будь что будет с мирами людей и чудовищ. Не можешь же ты бросить меня в этом омуте одну? И косару саму взбесило то, как потерянно это прозвучало. Впервые за весь вечер в глазах вилы что-то блеснуло. Чего же еще? Я сражалась со змеем больше раз, чем ты можешь себе представить, жертвуя многим. Косара вздрогнула, вдруг осознав, что ее окружали тени учениц, которых потеряла вилла. Они клубились вокруг двух ведьм, точно черный густой туман. «Я чуть не потеряла и тебя», — продолжила вилла. «И не намерена смотреть, как это снова происходит. Я устала, с меня хватит». «Ну что же тогда?» «Полагаю, найдется иной способ решить проблему. Со временем я бы и сама его отыскала. Но. «Но как раз времени у меня почти не осталось. Я уже слишком стара». «Не понимаю, что это значит», — замялась Касара. «Тогда слушай. Пришло время сделать то, что мне всегда удавалось лучше всего. Мы все должны бежать. Куда?» «За стену. Черноград может пасть, но Белоград остается под защитой стены» и неужели хоть кто то будет скучать по чернограду плюнуть и растереть косара поерзала на стуле она будет скучать по чернограду черноград ее дом да и была еще одна проблема у всех сбежать все равно не получится у кого например не получится ну я про асана про монстра то бишь про живого асана повысила голос Касара. «Однажды ты станешь такой же старой, как я, и поймешь. Спасти всех удается далеко не всегда. Знаешь, как говорят? Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Так что себя лучше спасай. Еще хочешь?» вила вновь подняла бутылку водки. «Нет, мне пора». Косаров встала из-за стола. Ей надоело это безобразие. «О, ты уже уходишь?» И даже дара с собой не возьмешь. Коса разглупила, позволив себе надеяться, что старая ведьма даст ей что-то полезное. Всемогущий артефакт, который испепелит змея на месте. Талисман, который защитит ее от его гнева. Вместо этого вила вернулась из чулана, держа кошачью лежанку без кота. Вот, это осталось после Софии. Я не смогу взять на себя заботу о ее питомце. Призрачная кошка мяукала. «Мне не нужна кошка», — рявкнула косара. «И вообще я собак люблю». «Ничего, потерпишь. Мой мод совсем не ладит с этой невидимой мерзавкой. Бери, бери. Она станет прекрасным дополнением к твоему зоопарку». «Какому еще зоопарку? Я, что ли, волкалака завела?» Хмыкнув, косара взяла кошачью подстилку из рук вилы. Животное, может, и было невидимым, но весело не меньше живой кошки. «Это все? Все, что ты мне дашь? Что ж...» вила вынула из кармана носовой платок, кашлюнула в него и протянула косаре. Развернув платок, косара увидела лежащее в нем золотое семечко. «Удачи!» — попрощалась вила «Спасибо!» — ответила косара, понятия не имея, Что ей с этим делать? Съесть его, что ли? Но как тогда снова вынуть его вдруг понадобится? И потом, кто сказал, что семечко вообще волшебная? Вилла же могла просто поясничать. Эта старая корга уже не раз отказывалась посмотреть в лицо сложным обстоятельством. И косара пока мест спрятала семечко в карман. Переваливая через сугробы на обратном пути к дому, Она злилась все больше и больше. Так Вилла решила просто сидеть, сложа руки и ждать, пока все не разрешится само собой? Прекрасно. Она взрослая женщина, решила так решила. А вот косара не собиралась бежать от судьбы. Ей надоело бегать. И если смерть змеи действительно могла их всех спасти, она собственными руками выдавит из него жизнь по капле.